Выбранные места из переписки Николая Васильевича Гоголя, 2 Папка номер 1, 1993 год и 1956. Биата, Кати. Из Казахстана со случайной оказией пришло грустное письмо от Сони. Не стало Машиного сына Коли. Больше четверти века он и Соня вдвоем прожили на краю пустыни, Теперь она пишет, что сохранила мужа, и, если будет возможность, ближе к осени вернется в Москву. Соня написала, что смерть у Коли выдалась легкой. В последнее время он, правда, жаловался, что что-то давит в груди, опухают ноги, но выглядел неплохо, был бодр. А тут, перед завтраком, как обычно, пошел пройтись и, спускаясь с крыльца, упал. Она в это время была в огороде, полола морковь и сначала решила, что Коля подвернул ногу. подбежала. он уже не дышит. Было очень жарко, под сорок, если не больше, и, наверное, не выдержало сердце. То есть он совсем не мучился, можно даже сказать, что и не болел. А вот она, Соня, натерпелась. Ближе к старости Коля так отяжелел, что она чуть ли не два часа втаскивала тело в дом, потом еще час не знала, как поднять его на кровать. Наконец справилась и села рядом. Хотела в волю поплакать, Но то ли от того, что слишком устала, то ли потому, что осталась одна, слезы не шли. Она просто сидела и думала, что делать дальше. Было ясно, что на такой жаре ей придется закопать Колю не позднее, чем следующим вечером. Ждать, что за это время на заброшенном тракте по соседству кого-то удастся сговорить, глупо. Машины им давно не пользовались, а люди, если изобретали, то редко, надеяться на это не стоило. И казахи со своими отарами в июне в их краях были нечастыми гостями. Считалось, что летом травы здесь мало, и она плохая. Овец пригоняли ближе к осени, и пошли два-три месяца, пока на землю не ложился снег. Дважды все это перебрав, Соня поняла, что хоронить Колю придется самой, без чьей-либо помощи, и стала на пальцах загибать, что у нее получится сделать. Гроб сразу отпал, не было подходящих досок. Да и найдись доски, вряд ли бы она сколотила что-нибудь путное. И Колю в гробу до могилы никогда бы не дотащила. Оставалось хоронить, как давно принято в пустыне, то есть безо всякой домовины, в льняном саване. Его было нетрудно сшить из простыни, на которой Коля сейчас лежал, даже не пришлось бы ворочить, тревожить тело. Понятно, что и кладбища рядом не было. Дом, сад, а дальше во все стороны, насколько хватает глаз, так спекшаяся глина, которую посреди лета не возьмешь и ломом. Все-таки она думала не только о том, где и как хоронить Колю, но и всплакнула, что вот снова одна. Тогда, после смерти первого мужа доктора Вяземского, Коля принял ее, и они тридцать лет прожили вместе. Прожили, можно сказать, хорошо, а теперь Коли нет, и у нее уже никогда никого не будет. Все равно останется она в этой избе или возвратится в Москву. Колю ей тоже было жалко, но меньше, чем себя. Ещё маленькая она знала, что мир устроен так, что здесь в этой жизни ты часто остаешься один. А там, куда мы уходим, даже за вычетом Бога, много людей, которые тебя любили, и теперь будут рады, что ты вернулся. Что касается могилы, то вырыть ее она могла только в саду. За садом Коля ухаживал, С земля здесь была жирная, даже в сильную сушь, рыхлая, мягкая, и Соня решила, что копать будет под старой яблоней, к веткам которой с незапамятных времен был привязан Колин Гамак. Летом после обеда он устраивался тут отдохнуть, читал и отвечал на письма. Придумала Соня и как быть с дорогой от дома до могилы. Получалось, что лучший вариант — матрас. Приделать к нему постромки из брезента, к ним, по своему росту лямки, впрячься и будто на санях волоком тащить тело. Все это решив, она еще немного посидела с Колей, Прощаясь, говорила ему хорошие слова, но времени было немного, и, взяв с полки нитки с иголкой, она, продолжая говорить, стала работать. Сначала, будто полок, сшила над мужем простыню, затем для надежности в три шва приторочила саван к матрасу. Дальше, изведя целый кусок брезента, стала кроить лямки и постромки. Закончила уже при свечах, взяла в синях лопату и пошла в сад. Через два дня должно было быть полнолуние, Вдобавок, как всегда в пустыне, в ясную ночь, звезды крупные, как орехи, и так близко, что их можно взять руками. От всего этого светло, видно каждый листик и каждую веточку. Могилу Соня копала всю ночь и потом еще долго, когда уже рассвело. Наверное, можно было и быстрее, но земля, которую она бруствером выстроила по периметру, осыпалась, приходилось снова и снова выкидывать ее из ямы. И все равно могила получалась мелкая, вдобавок узкая, особенно если учесть, что хранить Колю она решила вместе с матрасом. Но больше сил не было. И Соня объяснила себе, что, чтобы зимой до Коли не добрались волки, она поверх обложит ее кусками известняка. В полдень Соня вернулась домой, поела, потом легла на половик рядом с кроватью и самое жаркое время проспала, как убитая. Соня написала — что будто в награду за то, что все правильно рассчитала и сделала, сами похороны прошли хорошо. На матрасе она аккуратно стянула на тело и с кровати, и по ступенькам. Затем довольно долго и, потому что как могла, обходила корни других деревьев, и потому что останавливалась передохнуть, дотащила его до яблони. Пока волокла, все думала, как исхитриться, чтобы не уронить Колю, мягко опустить тело в могилу, но ничего не придумала. Однако, слава богу, обошлось, по осыпающейся земле из отвала матрас съехал, словно на роликах. А что от этого могила стало еще мельче, тут она права, это наименьшее из зол. Единственное, что Соне не удалось, сформовать правильный холмик. Он получился кривобокий, и таким же кривым вышел крест, который она просто воткнула в землю. Наталья Ларисе Знаешь, я еще весной заподозрила, что Коля собрался уходить. В апреле Соня прислала мне странное письмо про Хиву и про Памир. В Хиве Коля действительно был, и даже, может быть, дважды. Навещал дядю Валентина, который, попав в Узбекистан еще в тридцатых годах, так там и застрял. Но о Памире услышала впервые. Что же до того, что Коля прожил в горном селении не один десяток лет, что-то проповедовал, кого-то спасал, то Соня права, это вообще чушь. Я его жизнь знаю, по мир в нее не вмещается. Вот ее письмо от 11 апреля 1991 года. «Дорогая тетя Наташа, в последнее время Коля ведет себя так, будто нигде и ничего не потеряно, все можно отмотать обратно. Я ведь слышала от него самого и не могу винить, что тридцать лет назад в Хеве он, ответив, что адвентистская вера для него чужая, отказался встать во главе одной из их общин, затерянной где-то в горах. Колю тогда вербовали три бывших студента Алматинского университета из адвентистов, которые искали наставника для единоверцев, потому что старый был тяжело болен и больше не мог руководить общиной. Коля подходил во всех отношениях, но главное, им нравилось, как хорошо он знает священное писание. Но Коля не решился, поколебавшись пару дней, сказал нет. Теперь же, когда этих адвентистов, как и других русских сектантов, режут в Фергане целыми деревнями, когда тех, кто еще жив, надо спасать, выводить из дома рабства, Коля, будто бы он был там, объясняет, что они встали и пошли за ним. Пошли, пусть и с печалью, но без робости. Он настолько в этом уверен, что почти ликует, рассказывая, Как и через какие перевалы они спускались с Памира. Как, направо и налево, раздавая деньги местным начальникам и проводникам, пересекли Алайскую долину и Алайский хребет, а затем краем обогнули Ферганскую долину, самое страшное для них место. Но те, кого он вел, рассказывает Коля, этого не понимали, и как он не призывал их вести себя тихо, незаметно, шли, громко распевая псалмы и славя Господа. К счастью, Бог и вправду их не оставлял. Несколько раз они спасались лишь чудом. В Ферганской долине, поздней ночью, им, держась друг за друга руками, удалось переправиться через какую-то широкую, с очень холодной и быстрой водой речку, впрочем, может, это было канал. Другим берегом была уже более спокойная Киргизия, а дальше в Аше, их ждали свои Немедля рассадили по пяти огромным военным грузовикам и за трое суток через киргизские и казахские степи вывезли в Россию. Он рассказывает очень уверенно, с бездной подробностей и деталей, называет имена проводников, одни из которых сбегали, едва получив деньги, другие заводили в какую-нибудь западню, из которой, если бы не Господь, они бы никогда не выбрались, неминуемо там погибли. Говорит про местных милицейских и обычных начальников, Некоторые были вполне хорошие люди, сочувствовали им и часто, даже не беря денег, помогали. Другие, наоборот, отпускали, только убедившись, что взять с них больше нечего. Первый раз, не разобравшись, что к чему, я даже ему поверила, и помню, была огорчена не меньше самого Коли, когда, расстелив на полу подробную карту Центральной Азии, попросила показать, где хотя бы примерно была их деревня, и он стушевался. посмотрев масштаб, долго удивлялся, что помер такой большой, что даже Алайский хребет тянется почти на полтысячи километров. Куда-то беспомощно тыкал пальцем, а потом заявил, что они шли без карты. Как их вели, так и шли. А где точно, он сказать не может. Помнит только узкую ладонь террасы, а под ними внизу, метрах в пятидесяти, ревущая, вся в пене, река Гюльча. И так трое суток, Это когда они уже пересекали Алайский хребет. Затем, помолчав, сменил тему. Стал рассказывать, как его туда занесло. Он еще с детства мечтал побывать в Средней Азии, но все не получалось. Наконец, уже после лагеря, в 54 году, на четыре месяца завербовался в археологическую партию, думал, заработает достаточно денег, чтобы хватило и на Хиву, и на Бухару, и на Самарканд. Ставка чернорабочего была копеечная, но должны были платить разные надбавки. пылевые за удаленность, за безводность. И он рассчитывал, что на круг выйдет приличная сумма. Но то ли его обманули, то ли слишком много вычли за билеты из Москвы и в Москву, за еду, но, ну, в общем, при окончательном расчете денег выдали с Гулькин нос, с трудом хватило на одну хиву, где тогда жил дядя Валентин, перебравшийся сюда еще до войны. Саму экспедицию Коля почти не поминал, Лишь однажды обмолвился, что земля не хотела, чтобы они в ней рылись, и, как могла, откупалась. Легкая лесовая почва устроена так, что все чужое год за годом всплывает наверх, и будто на блюде ложится аккуратной горкой. Второй раз Коля оказался в Хиве лет через пять. Дядя был в командировке, и Коля поселился на Турбазе, в бывшем гареме Хивинского хана. С тамошним завхозом, В тени оплывших глинобитных стен, они по вечерам, когда спадала жара, пили плохую, но кускую водку и говорили о жизни. Денег на закуску не было, но, как рассказывал Коля, это ничему не мешало. С подветренной стороны, за уступом контрфорса, прямо на глазах цвели три багрово-коричневые розы. Каждую весну, там, где воде удавалось хорошо промыть такырную глину. Ее верхний слой, высохнув, загибался вверх, тончайшими полупрозрачными лепестками. Наталья Гуля Едва получила Сонина письмо, стала звонить родне. И теперь, не только от меня, кого это касается, про Колю уже знают. Больше того, полтавская Тоня предложила, что раз вышло, что мы его не проводили, собраться у нее на Колину годовщину, по-хорошему его помянуть. Написала, что места хватит, они с мужем недавно купили здание бывшей сельской школы, при ней сад в гектар, и все это наши родные гоголевские места. До Сойминки не будет и полусотни верст. И вправду, Коля был светлый человек, вполне это заслужил. Железнодорожная станция от их дома в десяти километрах, сумская электричка почти каждый час, у ее мужа Жигули, так что он всех и встретит и проводит, с этим проблем нет. «Знаю, что ты почти не выходишь. Все же, если решишься, буду рада не одна я. Тоня про тебя спрашивает в каждом письме». Беата Кати Колю поминали очень хорошо, и я не ожидала, что будут так любовны. Ведь из тех, с кем он был дружен, живы немногие, в лучшем случае один из пятерых. За столом Таня Старченкова рассказала, что в Москве недалеко от ее дома открылся новый архив — Называется он «Народный». И поскольку от нашего времени ничего не осталось, что пожгли, что растеряли в революцию и войну, они берут все, что принесешь, никому не отказывают. Длится эта благодать уже два года, и вроде бы закрывать архив никто не собирается. Она сама пару месяцев назад отвезла и сдала туда рукописи мужа. Танин муж, Семен, был человек одаренный, музыкант, поэт, а до того от края и до края сходил страну как географ, Но детей у них нет, и Таня понимала, что на завтра, как ее не станет, все окажется на свалке. Когда архив взял и партитуры Семена, и стихи, и его путевые дневники, у нее как гора спречь. Таня тридцать лет отработала в школе учительницей, говорит подробно, со значением, так что она еще экватор не перевалила, а мы уже понимали, что вот оно, что, и нам пора сделать. Причина ни в одном коле. Для каждого, кто сюда приехал, это будет лучшая память. Следующим утром сидим на берегу речки, там несколько скамеек, мостки, и, как дети лейтенанта Шмидта, делим страну. Сразу решили, что сборный пункт Москва мы привозим к Тане, а она уже сама договаривается с архивом. Второе, почта сейчас работает хуже, чем в гражданскую, бывают накладки и с проводниками в поездах, а что-то пропадет, не купишь и не восстановишь. потому все передаем лично из рук в руки. Дальше — нарезка, собственно, участков. Сойминку и позже, до тридцатого года, взял себе Сережа, внучок дяди Степана. Он, как и дед, продолжает жить в Чернигове, где у них свой дом. Война Чернигов пощадила, и, по словам Сережи, разных документов два сундука. Впрочем, колиных писем немного. Когда его арестовали, дядя Степан, что нашел, отправил в печь. 30-е годы, Колин, лагерь и старица, теперь вотчина Алексея, сына дяди Петра. Дядя Петр до своей смерти в 75 пятом году был самым аккуратным Колином корреспондентом. Впрочем, и тут треть не меньше растерялась во время эвакуации. В 41 первом году дядя Петр с семьей убежал из Полтавы с последним поездом. На Казахстан до Сони подписалась Лариса, дочь дяди Евгения, а на Москву и остальную Казахстан внучка дяди Святослава. Гуля Наталья. С той частью Колиного архива, что осталось у Сони, готов помочь мой сын Кирилл. Он геолог, работает в Средней Азии. На газике вместе с шофером и девушкой-ассистенткой они челночат от колодца к колодцу, берут пробы воды. Потом в ташкентской лаборатории смотрят, что в этой воде растворено. Нефть, газ, металлы. Получается эффективная, главное, очень дешевая геологоразведка. Но это, так сказать, лирика, теперь суть. Следующий сезон, с апреля по октябрь, сын будет колесить как раз по Восточному Казахстану и сможет заехать к Соне. Что касается писем, тут и так понятно, но и саму Соню, если она решит вернуться, он без проблем довезет до железнодорожной станции, откуда ходят поезда на Москву. Наталья Гуля. Написала Соня о твоем сыне, она его ждет. Весь архив среднего размера, фибровый чемодан, и весит тоже немного. Что касается ее самой, то уедет она в Москву или останется, Соня пока не знает. Три могилы — все это так сразу не бросишь. Наталья Капе Коли уже год как нет в живых. Он скончался прошлым летом, в июне, и Соня схоронила его недалеко, в распадке под Старой Яблоней. То, что и после смерти он никуда не ушел, лежит в сотне метров от дома, как будто утешает ее».